Глава 31. О мужских обещаниях. В дверь колотили. Я лениво водила пальцами по ребрам Асура, не собираясь подниматься. Если охранка не пускает, то это чужак. Нечего ему тут делать. Асур был худющий, как жердь. Подепитался только хлебом и молоком. Хотя вон, княжич озеров, умеет блины печь. Казалось бы, откуда? Нужно открыть, — сказал целитель, впрочем, даже не пошевелившись. «Не хочу. Я тоже не хочу, но нужно. Пусть думают, что никого нет дома. А вдруг что-то важное? Хорошо, я сам». Он поднялся, натянул штаны, попытался найти рубашку, плюнул, босиком прошлепал вниз, а я вдруг зажмурилась. Черт, а если кто-то из соседей? Или клиент?» «А дверь откроет полуголый чужак. Да они ж подумают всякое». Еще в драку полезут защищать мою честь, это же южане. Я быстро вскочила с ужасом, вспоминая, что моя одежда валяется посреди кухни. Боже! Моя репутация и так висит на волоске, а теперь еще это. Хорошо, что на стенке висит шерстяное синее платье, в котором я хожу на рынок и в прочие приличные места. И белье уже в старом комоде сложено красивыми, ровными стопочками. Как все сложно? Панталоны, сорочка, плотный корсаж на крючках. Без него платье застегнуть будет сложнее. Ах, к черту корсаж, уж как-нибудь влезу, Все равно я шила это платье еще на севере, а теперь похудела. Натянула платье, сунула ноги в оглаеке на домашние туфли, метнулась к двери, слыша внизу уже громкие голоса, и заставила себя остановиться. Вот сейчас я сбегу с лестницы, растрепанная и небрежно одетая, и все станет понятно даже тем, кто еще не понял. Быстро расчесалась, переплела косу, схватила алую ленту с комода, завязала ей волосы. Проверила платье, вроде бы все застегнуто. Губа опухшие, глаза пьяные, румянец во всю щеку. Зато красивая. Степенно, медленно спустилась по лестнице, обнаружив внизу Ратмира Турчина и еще каких-то двух мужиков, оглядевших меня с неприятным любопытством. Асур, конечно, был босс и без рубашки. Я еще раз спрашиваю, молодой человек, что вы делаете в чужом доме в столь позорном виде. А я еще раз отвечаю, что я жених барышни Ковальчик, прибыл поздно ночью, когда приличные гостиницы были закрыты. Вы совсем без одежды прибыли, что ли? Господин Турчин, улыбнулась я, изображая радушие. Рада вас видеть что-то с тетушкой. Вы так неожиданно. Сур, ты уже принял ванну? Прости, твоя рубашка в кухне, наверное, уже высохла. Да, я немедленно оденусь. Прости, так громко стучали, я выскочил, не подумав. У нас на севере визит без предупреждения, просто не мыслим, думал, пожар или еще что-то страшное. Это ты меня, прости, я сверху не сразу услышала. Радмир Феофанович. Турчина оглядел меня с ног до головы, разглядела красную ленту, и кольцо на пальце кивнул. Это и был младший князь Синегорский, я так понимаю. Я не ожидал, что он столь юм и столь раздет. Так водопровода у нас нет, тут же сделала я несчастные глаза. Вот и приходится гостю мыться в кухне в корыте, представляете? Я за этим и прибыл. Решил лично посмотреть, что можно сделать. Позволите? Ну, вы же сказали. Я сказал, что сделаю все, что в моих силах, исполняю свое обещание. Да, конечно. Я не ждала, что так быстро. Да я вообще не ждала. Была уверена, что он просто отговорился. Серьезно? В этом мире есть люди, для которых слова — не пустой звук? А куда тянуть? Вы же так печалились без воды. Так, дом довольно старый, но стены крепкие, это хорошо. Где вам нужна вода? В кухне на первом этаже и в уборной на втором. Быстро сказала я. Отопление печное. Да. Не желаете водяное провести. Желаю, но у меня нет столько денег. Ратмир Феофанович оглядел приемную и кивнул. Если вести трубу, то вот тут, по этой стене. Могу я пройти дальше. «Да, конечно, тут кухня и лестница на второй этаж. Под лестницей дверь в старую мастерскую, а оттуда в кабинет. Сколько спален? Три небольших и уборная. уж зарисуй план дома. Степан, поднимись на второй этаж, посмотри, сколько места в уборной. И высоту потолков везде измери. В кухне было уже прибрано. Моя одежда спрятана, осур полностью одет. «Где хотите сделать раковину?» «Советую поставить две — для посуды и овощей. Сейчас в небольших домах так и делают». Я показала. «Если убрать печь и оставить только дровяную плиту, то места станет много больше», — заметил Турчин. «А вот здесь можно будет выложить короб для основных труб. И ничего бы не пришлось дополнительно ломать. Я так понимаю, в спальнях тоже есть печи? А вот эта труба идет прямиком в уборную». «Ничего нового, все дома строятся примерно одинаково». Он действительно разбирался в своем деле. Везде прошел, потыкал пальцами в стены и лично измерил вентиляционные шахты. «Что я могу сказать, барышня Ковальчик? Работы очень много. На чем можно сэкономить? Типовой план водно-отопительной системы я найду, это будет бесплатно. Печь ломайте сами. У вас вон какой помощник имеется, справитесь». Только дом не разломайте, прошу вас. Дальше. Вы у нас маг-металлист? Да. Прекрасно. Трубы соединить сможете? И выдержать углы согласно чертежам. Вне всякого сомнения, кивнула я. А сестра ваша опытный артефактор. Не вижу смысла вести еще и трубу с горячей водой. Пусть барышня Аглая поставит стандартный артефакт нагрева в отопительную систему. И на резервуар для воды в кухне и в уборной. Этого вам хватит. Я закивала, как китайский болванчик. Действительно, Аглая сможет. Марюш, план. Тогда и здесь, и здесь установим бак. Артефакт будет поддерживать нужную температуру, вот тут пойдет труба с водой. В каждой из комнат сделаем отопительные трубы. Опять же, хороший артефактор сможет с легкостью регулировать их нагрев». Я снова кивнула. Звучало логично. «Вода сохраняет тепло гораздо лучше воздуха». «Ну, позвольте». Я вспомнила систему отопления в прошлом мире. Зачем нам артефакт в каждой комнате? Зачем постоянный подвод воды? Не проще ли сделать замкнутый контур, чтобы горячая вода двигалась по трубам, а артефакт стоял бы лишь в одном месте? Турчин моргнул. Кажется, подобная мысль не приходила ему в голову. Так будет дешевле. Пробормотал он. Но нужно два артефакта. Один будет двигать воду под давлением второй греть, или... Ваша сестра сможет вложить два заклинания сразу? Не знаю, честно сказала я. В двойном артефакте нужно будет сделать раздельные металлические основы, но так, чтобы они были вместе. Турчин схватил план дома, перевернул и принялся что-то рисовать на обороте. Это непросто. Допустим, медь и олова. В смысле бронза? Нет, смешиваться они не должны. Только соприкасаться, чтобы работать одновременно. Для хорошего металлиста это вполне возможно, верно? Да, конечно. Я все еще не понимала, в чем здесь сложность. Но медь будет окисляться это плохо. Медь редко использует в артефакторике именно из-за этого. Можно поместить артефакт в стеклянный футляр, предложила я. Стекло заклинанием не помеха, а действовать он будет на расстоянии только в водной среде. То есть, нам будет нужен третий компонент, который ограничит действие артефакта. Вздохнул водник. Слишком сложно. Это уже академический уровень. Нет, барышня, так не выйдет. Нужно делать два отдельных артефакта и разносить их в разные места, чтобы они не взаимодействовали. Тут нужно думать, как тогда расположить трубы. В любом случае у нас есть несколько недель. Печку сносить весной не стоит, замерзните. Вот будет тепло, тогда и начнем работу. А пока я все рассчитаю, пришлю вам новую смету. Я кивнула, что уж тепло, так тепло. Надеюсь, что при таком раскладе нам хватит денег на создание уюта в доме. Но про артефакт Аглая все равно расскажу. Вдруг она справится. Ратмир Феофанович собрал свои бумаги и кивнул мне на прощание. «Всего хорошего, барышня. Кстати, вы уже назначили день свадьбы?» «Пока нет», — растерялась я. «Стоит поторопиться, а Вы сегодня особенно красивы. Женщинам идет влюбленность. Он ушел вместе со своими подручными, а я покачала головой. Особенно красиво. Какая прелесть. Асур незаметно подошел ко мне, обнялся спины, уткнулся носом в волосы. «Он прав. Куда тянуть? Какой ты видишь нашу свадьбу?» «Мне все равно», — честно ответила я, жмурясь от удовольствия. «Можно просто сходить в ратушу и пусть сделают запись. Мне не нужны ни колесницы, ни пир, ни гости. Только ты. А платье?» Красное. Разве что платье. Ну вообще, я хоть в синем, хоть в черном. Зачем еще деньги на платье тратить, которые я только раз надену? Моя семья тебя бы не поняла. Да и я бы хотел, чтобы был праздник. Знаешь, как это принято на юге? Гонки на телегах, метание пшеницы. Много вина, музыка, танцы, вкусная еда. Асур, я повернулась к нему и встревоженно заглянула в лицо. У нас нет на это все денег. Я лучше дом отремонтирую и водопровод в нем устрою, чем кормить кучу незнакомых людей. Он осторожно поймал мою ладонь, перевернул и поцеловал костяшки пальцев. Милая моя, деньги это не твоя проблема. Я сам все решу. Ты только скажи, согласна на праздник или все же хочешь тихо. С тобой я на все согласна. Опрометчиво ответила я. Пусть будет так, как ты хочешь.